Глава 26. Гудки ввинчиваются в мозг будто огромное свёрло. Мама сидит рядом и смотрит на меня огромными испуганными глазами, но не произносит ни слова. И как только она отвечает на звонок, первое, что я слышу, то, что воспитатель обращается к моей дочери: "Лерочка, вот твои, обувайся". А после её короткое: "Хорошо? Что испытала?" Не знаю. Есть чувства и моменты, которые не пояснишь и не опишешь одним словом. Я почти заплакала от такого эмоционального напряжения, однако не смогла, потому что нужно было вести разговор. Ещё раз, здравствуйте, Лида. Сегодня за Леры вы придёте? Да-да, я как раз собиралась выходить. Отлично. Нам нужно кое-что обсудить с логопедом. Что-то случилось? Уверена, мой голос звучал слишком напряжённо, потому что Раиса Ивановна поспешила меня успокоить. Ну что вы, всё хорошо. Я очень испугалась, простите. Ваша дочь большая молодец, и все результаты мы с вами видим, как говорится, на лицо. Спасибо. Мама сжимает ладони, желая не нарушать мои мысли, и я склоняюсь к её плечу. Господи, у меня чуть не остановилось сердце, мам. Ну ты чего, Лида? Обнимает и начинает гладить по спине. Просто очень боюсь за неё. Всё хорошо, дочка, легко поцелую макушку. Всё хорошо. Нас прерывает звонок в дверь, и я уверена, что это Влад. Я открою, а ты сходи в ванную, немного потекла подводка. Киваю и, остановившись перед зеркалом, прикрыв дверь, рассматриваю своё лицо, и правда растеклось. Надо было сразу умыться, как приехала к ней. Новый макияж нет желания наносить, и я выхожу как есть без него. Мне всегда нравилось то, как я выгляжу естественной. Влад смотрит на меня с порога, только что разувшись. Что ты здесь делаешь? ставлю сумку на комод, а он подходит ко мне ближе. Я волновался. За кого? Не неси ерунды, Лида. У меня нет времени с тобой ругаться, веришь? И чем же ты так занята? Удивишься, Влад, я за дочерью в сад пойду. Уже время? Пока дойду, будет время. Я подвезу. Извини, но твоя компания это последнее, что мне сейчас нужно. Выглядываю маму, но она, кажется, ушла в спальню, потому что её комната закрыта. Не хочу, чтобы она слышала хоть что-то. Мы не сможем пообщаться без высоких нот и громких нелецеприятных слов. Лида, сдавленно произносит моё имя, но на меня скорее как красная тряпка действует. Влад, трога у глаза, а сама подбираю слова. Нам нужно разъехаться. На время или навсегда, я не знаю. Расстояние расставит нужные точки, но сейчас между нами слишком много всего. Разговора не будет. Мы каждый раз расстаёмся на одном и том же. Ты издеваешься? шёпотом кричит и хватает за руку. «Ты сидела с ним в ресторане и решала ваше будущее, а мне говоришь разъехаться? Ты охренела?» «Во-первых...» Дергаюсь, и он отпускает. «Не прикасайся ко мне в такой манере никогда. Во-вторых, ты услышал слова льва, а не мои. Сначала вопросы задавай, прежде чем делать выводы. За себя я все знаю». И в каком месте ставлю точки и запятые? А ты ходишь вокруг да около, рассказывая мне сказки о женщине, которая полгода тебя пирогами угощала и вела задушевные беседы. Полгода, чёрт тебя побери. Поэтому не пытайся сделать меня конченной сукой. И я пошла к нему, потому что мой муж поставил между мной и собой барьер, держа рядом непонятно почему. Ты пошёл к другой, потому что ты так решил сам. У нас ничего не было с ней. Я даже не знаю, важно ли это. потому что ты со мной перекидывался дежурными фразами, а ей открывал душу. Вот в чем дело. Я не была для тебя так важна, чтобы ты спешил домой. Вот что меня ранит. А слушать ты перестал меня уже очень давно. Рассказывал, как прошел рабочий день, когда я была в декрете. А стоило мне открыть рот, ты говорил, что болит голова или ты хочешь есть. И здесь другая женщина, в общем-то, ни при чем. Твои причины поясняют не все, Влад. Кое-что, но не все. Именно поэтому мы с тобой расходимся. Я перееду к маме, а дальше мы решим, как нам быть. Лида, Влад, ты можешь быть со мной не согласен, но воспользуйся этим временем правильно. А потом мы поговорим. Прохожу мимо него в комнату мамы. Она сидит у окна и смотрит куда-то пристально. Мамуль, я пойду за Лерой, если ты по-прежнему не против, то на днях или в выходные приедем с дочкой. Она кивает и встав обнимает меня очень крепко. Всё будет хорошо, солнышко. Давно ты меня так не называла. Улыбай сквозь слёзы, потому что давно ты не нуждалась во мне так сильно. Но люблю я тебя одинаково сильно, как раньше, так и сейчас. Мы с ней выходим вместе. Глад уже обулся и ждёт. Они прощаются, как обычно, и мы с ним вместе выходим. Лэд, прошу, давай я тебя отвезу. Вместо слов просто киваю. Если честно, у меня болит голова на каждый шаг. Мы приезжаем к садику, не произнеся ни слова. Никто не нарушает тишину, что между нами стало ещё громче, чем было раньше. Внутри всё выгорело. Не могу говорить, смотреть на него, что-то обдумывать. Сейчас всё свалилось над одной огромной ямой, и лезть туда разбираться я не хочу. Время необходимый ресурс. Вылезаю из машины, прежде чем закрыть дверь, поворачиваясь к мужу. Поезжай. Мы ещё немного погуляем. Я не зову его с нами, потому что он всегда отказывается. И сейчас, кивая мне в ответ, он соглашается. А затем я наблюдаю, как он уезжает в сторону дома. Отбрасываете мысли и иду в садик. Дети гуляют на улице, громко крича. Что самое интересное, моя девочка среди них. Увидеть, как дочка радостно улыбается и как может общаться с остальными детьми подобно чуду. Она не была замкнутой, Но то, что не могла говорить, как остальные много, видимо, ее останавливало. Я подхожу к смотрящей за всем этим прекрасным балаганом Раисе Ивановне, и она улыбается мне, приглашаясь сесть на лавочку. Женщина мне очень понравилась, когда я только пришла на знакомство с ней. Она излучала добро, и это меня убедило. Лера предложила им поиграть в догонялки, будто секретом делится, склонив ко мне немного голову. «Правда?» «Абсолютно». Сегодня она хорошо позанималась с Ирой, дольше, чем обычно. Это хорошо, я бы сказала, замечательно. Вначале она часто и быстро уставала, сейчас все наоборот. Через пару минут начинают приходить родители и забирать своих детей. Я жду вместе с дочкой. Она показывает мне, где ее любимые качели и прочее, пока мы не заходим внутрь. Я уже знаю, где находится кабинет логопеда, и потому Лера остается со второй няней, а мы втроем остаемся там. Итак, Лида, начинает Ирина Владимировна, я снова ощущаю дрожь. У нас к вам хорошее предложение есть. Так как у Леры появился прогресс, мы можем записать вас в один лечебный санаторий. Он специализируется на разных детках. Это не просто процедуры какие-то. Там определённые занятия ведутся хорошими специалистами. И моё предложение сейчас озвучено не потому, что у Леры запущенный случай, чтобы вы понимали. Скорее наоборот. у неё свои особенности, которые мы умело исправляем. Но там было бы полезно побывать. Пока слушаю её, отпустив напряжение, втягиваясь в тему, и знаю, что если они советуют, то как минимум рассмотрю предложение.